Глава 15 Тьерни Каликс. В здание гильдии аптекарей я вбегаю, почти выбившись из сил. Все столы в длинном просторном зале с низкими потолками уже заняты. Девушки трудятся, нарезая, смешивая ингредиенты. Над сосудами поднимается пар, булькает кипящая жидкость. Здесь почти как в химической лаборатории. Стены и столы в стеклянных пробирках и ретортах. Только пахнет не серой и кремнем, а растениями, лесом и землей. Бесчисленные баночки и ящички наполнены сухими листьями, соцветиями, толченой корой и кусочками древесины. Мои страхи и дурные предчувствия рассеиваются, когда я выдыхаю знакомые ароматы. Пахнет сосновой смолой, березой, кедром. С потолка свисают пучки сушеных трав. Здесь и вишневые листья, и вереск, и цветы шиповника – Меня охватывает умиротворение. К сожалению, быстро отступающее при появлении сердитой молодой особы. «Вы опоздали», — отчитывает она меня. У нее на цепочке знак ведущего ученика гильдии, и я в страхе делаю шаг назад. Студентки за ближайшим столиком презрительно хмурятся. Судя по дорогим и искусно расшитым шелковым платьям под черными рабочими передниками, передо мной девушки из весьма состоятельных гордонерийских семей. Простите, так получилось. Ликаны задержали. По залу проносится тревожный шепот. Многие поднимают головы и поворачиваются к нам. Здесь нет ни кельтов, ни эльфов, ни эльфхолинов. Аптикарским делом увлекаются почти сплошь гордные рейки, особенно те, кто владеет хоть крохами магической силы. — Это не имеет значения, — огрызается ассистентка профессора, обрывая меня. «Да будь хоть армия ликанов у нас на хвосте! На занятия мага Лорель опаздывать нельзя! В наказании останетесь после лекции и вымоете все колбы!» От гнева в ее глазах появляется странный белый свет. Где-то я уже видела такие глаза. Меня словно опутали веревками и не дают двинуться с места. Подобного со мной раньше не случалось. Наверное, это и есть отчаяние. Теперь, когда дядя Эдвин тяжело болен... Не обязательно надо выучиться и получить диплом аптекаря. И хорошее отношение профессоров и ассистентов мне не помешает. Конечно, Маг... Я листаю странички с расписанием, отыскивая имя помощницы Мага Лорель. Мага... Бэйн. Неприятно улыбается она. Джезина Бэйн. Все глубже проваливаясь в умод от отчаяния, заметив волшебную палочку на поясе джезины я уточняю. «Вы случайно не родственница? Мы с Фэллон Бэйн кузины!» Джезина коротко усмехается. «И близкие подруги!» Дверь открывается, и в зал входит профессор. Шепот и бормотание тут же стихают. Лицо Джезины выражает теперь только высшую степень уважения. «Наш профессор – постоянный член гильдии аптекарей, Мак Элютра ларель Опускает на письменный стол стопку потрепанных учебников и просматривает какие-то бумаги. На преподавателе традиционные черные гарнерийские одежды, а поверх – профессорская мантия. На серебряной цепочке покачивается шарик Эртии. Рядом – золотой кулон мастера гильдии аптекарей. На тонком прямом носу Элютры Лорель поблескивают очки в тонкой серебряной оправе. Мак Гарднер. Обращается она ко мне, пробежав взглядом список студентов. «Мы рады приветствовать вас!» В ее голосе, однако, радости не слышно, только холод. Повернувшись к Джизине, профессор легким упреком интересуется. «Почему Мак Гарднер не работает над эликсиром от кашля?» «Я опоздала, Мак Лорель». Отвечаю я вместо Джизибы Бейн Бэйн и торопливо объясняю, что мне пришлось задержаться, упрашивая пересадить Айслин Грир на химии. Рядом с ликаном ей слишком тяжело. Профессор ларель хмурится. «Я не терплю опозданий, маг Гарднер», — резко сообщает она, но тут же в раздумье качает головой. «Однако вы задержались, чтобы помочь Гарднерике выйти из опасного положения, и это достойно похвалы. Я прощаю вам опоздание, но только на этот раз». «Благодарю вас, маг Лорелли». Профессор возвращается к своим бумагам, но вдруг снова обращается ко мне. Прочтите в учебнике главы с первой по третью и сделайте завтра по ним доклад. Доклад? С упавшим сердцем переспрашиваю я. В зале наступает мертвая тишина. Макларель медленно поднимает голову и бурают меня недобрым взглядом. Однако голос ее звучит тихо и монотонно. Я надеюсь услышать от вас описание всех целебных растений. Происхождение, способы использования и правила выращивания. Завтра утром. на изусть. Похоже, спать мне сегодня не придется. Хорошо, Макларель. Профессор взмахом руки подзывает помощницу. Джезина, найди ей пару. Лекция начинается, и я иду следом за Джезиной, Бэйн в конец зала. А вон туда. Показывает Джезина на последний стол, В ряду таким же движением будто выбрасывает мусор. В пару стьерник Алекс. Студенты распределены в соответствии с магическими способностями. Она презрительно улыбается. Самый никудышный в последнем ряду. Развернувшись на каблуках, Джизина не спеша уходит. Студентки провожают меня взглядами. Одни откровенно неприязненными, другие осторожно участливыми. Откуда-то доносится приглушенное хихиканье. Да, не везет так не везет. Аптекарские науки станут пыткой. Уж кузина Фэллон постарается. Пробираясь по лабиринту из столов в конец лаборатории, я с каждым шагом все глубже вжимаю голову в плечи. Вообще-то у горднорийцев отсутствие магии не редкость. Но сейчас я в необычном обществе. В этом классе собрались лучшие соискатели на место гильдии аптекарей. У большинства девушек на рукавах по две серебряные нашивки, как у военных стажеров. Почти все они маги второго уровня. А вот и мой стол. И моя коллега по работе над эликсиром. При виде сгорбившейся над колбами и учебниками фигурки я застываю на месте. Такой некрасивой Гордной мне еще видеть не приходилось. Костлявая, с угловатым личиком и кривым носом. Сальные, испутавшиеся прямые длинные волосы. Похоже, у нее еще и кривый позвоночник. Она стоит боком в очень неудобной позе. Словно паук, защищающий гнездо, девушка низко склоняется над столом, накрывая свои владения всем телом. И встречает меня озлобленным взглядом. Пристроив рядом со столом сумку с книгами, я вежливо здороваюсь, привыкая к отталкивающей внешности соседки — Девушка даже не смотрит в мою сторону. Она отворачивается, будто возводя между нами стену из колб и мисок с ингредиентами. Судя по выражению ее лица, она желает, чтобы я убралась во освояси, и поскорее. Опустившись на стол, я аккуратно прячу под стол скрипку, вынимаю учебник и открываю его на нужной странице, сдерживая разгорающийся гнев. — Ты тоже подруга Феллон? — шепотом интересуюсь я. Как вздорно и глупо это звучит. Она моя соседка по общежитию. Тихо отвечает девушка, сверкнув на меня глазами, и с легкостью выжимает сок из кучки крупных ягод с прозрачной шкуркой. Замечательно. А что тут еще сказать? Я набираю фарфоровую миску горсть ягод, отодвигая учебник соседки, чтобы высвободить себе хоть немного места на столе, и тоже пытаюсь выдавить сок из плодов. В моей миске ягоды быстро превращаются в вязкое пюре. Утьерни тоже получается отлично, как в учебнике. Миска наполнена густым соком, выжимки и аккуратно сдвинутый в уголок. Она явно делает это не в первый раз. За другими столами студентки не стесняются использовать волшебные палочки, чтобы побыстрее получить из ягод сок. Может быть, в учебнике есть подробные инструкции, которые мне помогут? Ничего подобного. Маглорель, по всей видимости, стороннее обучения на основе опыта. Приготовленные микстуры от кашля, одного из самых сложных среди подобных лекарств, включают несколько стадий. Настаивание в холодном растворителе, многоступенчатую дистилляцию и выпаривание. Для приготовления этого снадобья нужно истолочь в порошок 8 ингредиентов. Пертусис негри – черный кашель. Болезнь опасная поражает в основном младенцев и часто приводит к смертельному исходу. Больные отхаркивают черную мокроту, отсюда и название. Единственное известное лекарство от этой болезни – микстура, которую мы сейчас готовим. Я беру из ящичка кору чернушки и чувствую, как пальцы легким покалыванием отзываются на знакомое прикосновение. Перед глазами встают черные ветви с темно-лиловыми листьями. Это дерево убаюкивает любого. Хватит нескольких ложечек его густого древенистого сока, по вкусу напоминающего патоку. Определив на ощупь расположение древесных волокон, я отделяю тонкие полоски ножом и тяжелым пестиком, осторожно превращаю каждую в порошок. Тьор не заглядывает мне через плечо и через минуту еще раз удивленно сравнивает результаты наших усилий. Ее миски порошок выглядел комковатым, слишком густым, с налипшими кусочками коры. Соседка молча высыпает порошок из моей миски в закипевшую воду. Потом выливает в пузатую реторту ягодный сок. Стараясь помочь, я разжигаю горелку под первой ретортой, неуклюже убавляя, прибавляя пламя, пока ягодный сок не начинает булькать, лопаясь то большими, то маленькими пузырьками. — Я все знаю про вас с Лукасом, — сообщает Тьор, не помешивая отвар. Кипящая жидкость постепенно темнеет до лилового оттенка. Нас окутывает аромат спелых слив. «Ничего удивительного, ты ведь живешь совсем рядом с Фэлом, отмечаю я, борясь с пламенем горелки. «Мне никак не выходит нагреть жидкость так, чтобы пар двинулся по трубкам в правильном направлении». Тьерни забирает у меня горелку, подкручивают фитилек и ставит ее в единственную верную точку на столе. Строя пара послушно отправляется куда положено. Я бессильно откидываюсь на спинку стула. Ничего у меня не выходит. Здесь многие владеют магией. И все или дружат с Фэллен Бэйн, или боятся ее. Руки у меня опускаются, и я просто наблюдаю, как здорово управляется со склянками и ретортами Тьорни. «Я надеюсь, что ты обручишься с Лукасом», произносит она, помешивая лиловый отвар и одновременно убавляя пламя в горелке. Что она бормочет Наверное, я ослышалась? Прости, что ты сказала? Отмерив несколько капель репейного масла, Тьорни добавляет его в лиловую жидкость, которая тут же синеет и наполняет воздух кислым лимонным запахом. «Надеюсь, Фэлан увидит, как вы с Лукасом счастливы!» — шепчет дурнушка, не переставая помешивать отвар. И ее потлое сердце, или что то у нее вместо сердца? Разобьется на мелкие кусочки. У меня нет слов, поэтому я просто молча моргаю, глядя на Тьорни. Не обращая внимания на мои вытаращенные глаза, она продолжает варить микстуру, аккуратно добавляя нужные ингредиенты и поддерживая огонь под ретортами. Прошу прощения, кажется, я не представилась как положено. Удивленно я протягиваю руку неожиданной союзницы. Меня зовут Элорен Гарнер. Впрочем, это и так всем известно. Тьорни недоверчиво смотрит меня. Руки не пожимает, но немного отодвигается, будто решившись наконец разделить со мной уголок своей паутины. «Ты готовь порошки!» Неохотно предлагает она. Я буду следить за перегонкой. Я с радостью берусь за работу, превращая каменной ступкой корень лопуха в мельчайший порошок. После занятия я чищу стеклянные реторты тонкой щеточкой. Уставшие руки ноют, быстро покрываясь мыслянистой пленкой. В животе все сжимается и бурчит. У меня выдался длинный день. Мне уже давно не удается толком выспаться, и сейчас я чувствую себя совершенно разбитой. Чья-то рука ставит передо мной маленькую скалянку с запечатанную воском. мазь с желтокорнем, — говорит Йорни, хмуро показывая на свою впалую щеку. Хорошо лечат синяки и садины. «Спасибо?» – удивленно благодарю я. Тьерни коротко фыркает от смеха и снова привычно хмурится. «Ты мне вовсе не нравишься, и не думай!» – презрительно сообщает она. «Я просто хочу, чтобы ты была красивой. Красивее, чем она!» На лицо девушки наползает мрачная тень. «Я хочу, чтобы она проиграла. Я ее ненавижу. Пусть Лукас Грей достанется тебе!»